На пятые сутки мне повезло. Я поехал в Глинкэмп и встретился с шерифом Джефферсоном. Хиль дошла нам навстречу и, сделав приветственный жест рукой, с улыбкой прошла мимо. В элегантном летнем платье она показалась мне ворожительной и еще более желанной, чем когда-либо. На пятый же день... Я вытащил из шкафа бутылку виски и начал пить. Я всегда пил очень мало, и виски действовало на меня как удар молота. Но я должен был что-то выпить, чтобы заглушить сердечную боль. Это помогло. Я уснул, но видел во сне Хилду. Я находился недалеко от её дома. Вовсю палило солнце и было очень жарко. Я ждал её, с тревожно колотящимся сердцем. На веранде вдруг появилась Хилда в белом платье. Она приглашающе махнула мне рукой, но я не понял её знака. Она начала спускаться по ступенькам. Из окон доносились звуки, похожие на стук барабанных палочек. Я догадался, что Хилда хочет сообщить мне что с Деллани случилось нечто страшное. Я проснулся мокрый от пота. Восемь дней спустя нашей последней встречи произошло событие, которое подтвердило мои кошмары. Было девять часов вечера. В луну закрыли тяжелые дождевые тучи, вот-вот должен был пойти дождь. Я сидел на веранде, курил, весь во власти грустных мыслей. Я уже принял приличную дозу спиртного и подумывал, не выпить ли еще. Вдруг раздался телефонный звонок. Настроение было хуже некуда, и я решил не снимать трубку. Телефон не унимался, и, прокаляв все на свете, я поднялся и снял трубку. — Это вы, Риган? — я узнал голос Делани. Звук его голоса отрезвил меня, заставив сердце забиться сильнее. Да. Еспортился телевизор. Я думаю, дело в лампе. Это была первая хорошая новость за все ужасные дни. Наконец-то у меня появилась реальная возможность увидеть Хилду снова. Я выезжаю немедленно. Это может подождать. Приезжайте завтра. Завтра была пятница. Существовал риск того, что утром Хилда могла отправиться в Глинкемп за покупками, и я мог разминуться с ней. Завтра я, брат, не смогу это сделать, так как буду занят. Что если я приеду сейчас? О'кей. Как вам будет угодно. Мне понадобилось около 10 минут, чтобы добраться до глубокой сойки. В гостиной горел свет. Я прихватил чемоданчик с запасными частями и инструментами и поднялся на веранду. Я очень волновался при мысли о том, что сейчас увижу Хилду. Войдя в гостиную, я увидел Дейлани. Он читал газету. Хилды не было. Это было как раз то, чего я никак не ожидал. Я не мог смириться с мыслью, что она сознательно избегает меня. А по всей вероятности, это было именно так. Горечь заполнила мое сердце. Дэлла не указал на телевизор. Мне кажется, перегорела какая-то лампа. Я подошел к телевизору, снял крышку и начал проверять лампы. в то время, как Делон следил за моими манипуляциями. Внезапно он спросил: "Вы женаты, Риган?" Вопрос заставил меня вздрогнуть, и я удивлённо посмотрел на него. "Нет. Вам повезло. Хотите добрый совет? Никогда не женитесь. Видите, что со мной сделала жена?" Он наклонился вперед. Если бы я опрометчиво не женился четыре года назад, то до сего времени был бы инструктором по теннису на киностудии Pacific и зарабатывал бы по 150 тысяч долларов в год. Я вновь принялся осматривать телевизор. «Знаете, что я вам скажу?» продолжал Дейлани Если когда-нибудь моя жена предложит вам сесть в её машину никогда не соглашайтесь Она очень опасна за рулём автомобиля Я имел глупость однажды позволить ей сесть за руль и вот к чему это привело С тех пор я нахожусь в этом кресле Я промолчал. Вскоре я нашел неисправность, вытащил лампу и показал ее Дейлоне. Вот она. У меня в фургоне есть точно такая же. Сейчас я ее принесу, и все будет в порядке. Я вышел из дома, подошел к фургону и, подняв голову, посмотрел на окна ее спальни. Свет горел, но шторы были задернуты. Итак... Анна находится в доме, но не хочет меня видеть. Я вернулся в гостиную и заменил лампу. Потом включил телевизор, на экране появилось изображение. Я немного подрегулировал его, затем выключил аппарат. Всё в порядке, сказал я. Что ж, это было достаточно просто. Сколько я должен? 3 доллара. Бовыси в голос он позвал: "Хильда, иди сюда". Ну точно таким же тоном подзывают неродивую собаку, когда хотят задать и трёпку. Только сейчас я заметил на столике наполовину пустую бутылку виски и бокал. И я понял, что мистер Дейл а не находится в изрядном подпитии. Дверь отворилась и вошла Хильда. Я был потрясён, увидев её такой бледной. Она посмотрела на меня, и глаза её затуманились. Она вежливо мне кивнула. "Дай мне 3 доллара", сказал Делани, нетерпеливо щёлкнув пальцами. Она пересёк лагастинную, подошла к серванту, на котором лежала сумочка. В этот момент Я завинтил последний винт на задней стенке телевизора. Кирда подошла к Делани, открыла сумочку. Вытащив три банкнота по одному доллару, она вдруг уронила сумочку на пол. Её содержимое высыпалось под колёса кресла Делани. В этот момент я всё ещё находился возле телевизора. Делани злобно уставился на пудреницу. Второго Хилде оставалась неподвижной, затем наклонилась, чтобы поднять пудреницу. Но Делани схватил её за запястья, вывернул руку и выхватил пудреницу. Всё это произошло за пару секунд. Я медленно поднялся на ноги. Злобно оскалившись, Делани левой рукой отвесил Хилде половинесную пощёчину. хлопок резко прозвучал в помещении Хилда пошатнулась и упала на колени Я остался на месте, подавляя желание сомкнуть пальцы на горле Дайлани и вытрясти душу из этого тела Что-то бормоча сквозь зубы Дайлани внимательно рассматривал пудреницу Хилда с трудом поднялась на ноги из её носа сочилась кровь Её лицо побледнело ещё больше, и она выглядела ужасно. Дала не открыл кудряницу и уставился на имя, выгравированное внутри. «Да так и всё же нашла себе любовника. Мрревнул он тоном, вызывавшим у меня приступ тошноты. Кильда ничего не ответила. Она стояла Прижимаясь к стене, сложив руки на груди, кровь из носа капала на платье. "Не так. Тебе недостаточно того, что ты сделала меня инвалидом. Теперь ты превратилась в шалуху". Он швырнул пудренницу о стенку. Крышка слетела и зеркальце разбилось на мелкие кусочки. Гельда выбежала из гостиной. Лишь тогда Делани вспомнил о моём присутствии. "Вон отсюда!" крикнул он. "Если ты и разнесёшь какие-нибудь сплетни в этом маленьком городке, ты лишишься всех клиентов. Я тебя разжарю!" Вон. Я подхватил сумку с инструментами и молча покинул гостиную. предпочитая не спорить с ним. Сев в грузовик, я поехал к воротам, они были закрыты. Я вышел, чтобы открыть их. Не в этот момент в свете фар появилась Хилда. Она имела жалкий вид, нос всё ещё кровоточил, одежда была в крови, но глаза сверкали злобным блеском. Я повернулся к ней, «Не прикасайся ко мне!» Злоба в ее голосе парализовала меня. «Но ведь ты не сможешь больше оставаться с ним, Хильда!» — сказал я. «Это просто невозможно! После того, что произошло, поедем со мной, и ты будешь счастлива. Ему ничего не останется, как подать на развод». «Нет, уезжай!» — прошептала она придушенным голосом. — Что ж, я сполна получу за любовь к тебе. Однажды он меня придушит. — Как ты можешь так говорить? Зачем тебе оставаться с ним? Уедем отсюда. Я попытался обнять ее, но она вырвалась из моих объятий. — Оставь меня. Неужели я должна ползать перед тобой на коленях, умоляя забыть меня? — Мне не составит труда убедить его. Что я сама купила эту пудреницу. Но ты не должен больше приходить сюда, а тем более пытаться видеть меня. Сколько раз я должна повторять тебе, что не смогу покинуть его? До тех пор, пока он не умрёт, проговорил я ровным тоном. Ведь ты так сказала, не так ли? Хильда в отчаянии заломила руки. «Он не умрет. Ему ищи жить, и жить. Уходи и больше не возвращайся. Если я возненавижу тебя с той же силой, с какой люблю...» Она повернулась и растворилась во мраке. Я ничего не понимал, но в этот момент вдруг осознал, что убью его. Но у меня просто не оставалось иного выхода. Я был удивлён. Почему такая мысль не пришла мне в голову раньше?